Глава 52. Ян Ли. ц Лежи!» Я придавила мужа к постели, положив ладонь чуть выше поясницы. «Бабочку рисовать не буду!» Наверное, и я устала от сложностей, от непонятных явлений и чужих взглядов сквозь стены. Нервы шалили. Но поскольку с тревогой я все равно пока ничего поделать не могу, стоит заняться тем, что мне подвластно, то есть собой. А я прямо сейчас хочу немного похулиганить. Будет полезно для душевного равновесия. Поэтому я взяла кисточку, окунула в чистую воду и пощекотала кончиком впадинку вдоль позвоночника Юншена. «Я еще здесь!» — буркнул Алей. «Пока обойдешься!» — ехидно ответила я. «Жди, пока жена вырастет. Ничего неприличного я делать не собираюсь». «Конечно!» — надутый братец ретировался к столу и косил оттуда недоверчиво. Юншен на кровати сопел, скажем так, не вполне спокойно, но хоть и не ёрзал. Я снова обмакнула кисточку в воду, уронила холодную капельку на тёплую спину супруга, полюбовалась, как он вздрогнул и розчерком украсила поясницу заклинателя тремя иероглифами. И не удержалась, пропустила сквозь кисть малую талий Вода мгновенно высохла, не оставив, видимо, бы следы на коже. Но глаза у обернувшегося Юншена все равно были такие большие и круглые, каких я у него с начала знакомства не замечала. «Серьезно? Собственность Тан Ян Ли? Ты решила компенсировать отсутствие рабского клейма личной росписью?» — недоуменно спросил заклинатель. Неприязни в его голосе не было, лишь колоссальное удивление. «Говорили, что у меня почерк неразборчивый. Вон даже «хммм» в этом месте прекрасно читается». Невинно улыбнулась я. «И вообще, что тебя не устраивает?» Иероглифы горят в ауре настолько ярко, что просвечивают сквозь энергетическое тело. «И?» — я склонила голову к плечу. «Разве они лгут?» Их видно всем, кто владеет аурным зрением, с любого бока. Будто, подтверждая свои слова, Юншен повернулся ко мне сначала правым, а затем левым плечом. «Отлично! Значит, не придется отгонять от мужа похотливых заклинательниц!» — обрадовалась я. «Каких еще к демонам похотливых заклинательниц?» — продолжил кипятиться, разложенные на кровати Юншен. «Когда ты их разгоня...» «Что?» — взгляд его наткнулся на протянутую кисть и стакан с водой. «М? Ты имеешь в виду?» «Да». Я усмехнулась и вроде бы небрежно сделала пару дополнительных мазков на пояснице Юншена. «И ты верно прочел первый иероглиф. Это вовсе не собственность, а...» Супруг машинально дочитал Юншен, пару секунд подумал, резко сел. Вновь посмотрел на стакан с водой, на кисточку и улыбнулся весьма многозначительно. «Хорошая идея». Но, боюсь, вряд ли заклинательница позарится на низверженного с разбитым ядром. Да и бессмертных дев в десятки, если не в сотни раз меньше, чем мужей. Скорее, именно ты, Ян Ли, станешь желанной целью для множества прославленных и холостых заклинателей, благодаря таланту и красоте. Меня не волнует количество бессмертных дев. Я величественно пожала плечами, проигнорировав вторую часть фразы Юн Шена. «Делиться все равно не собираюсь». «Согласен?» Юншен прищурил глаз и вдруг взял меня за руку, отодвигая рукав платья платье к локтю, и отобрал кисточку. «Ты бы еще написал «Не влезай, убьет», — прокомментировала я появляющуюся на коже цепочку иероглифов, приятно греющих мое запястье. Неплохая мысль. И мое второе запястье действительно украсили надписью «Не лезь к моей жене, убью». «Вы оба психи ненормальные», — — заметил братец, изучая нательные росписи. — Потом покажете, как сделать так, чтобы не смывалось. Я тоже хочу. — Я твоей жене покажу, — ухмыльнулся Юншен. Она тебя целиком распишет, но чернилами, а не водой, чтобы видели не только заклинатели. — Эй! — возопил братец. — Что я тебе сделал, неблагодарный? Защитная стена и барьеры не тронуты. Насильственного взлома нет. Змей, вовремя появившийся в комнате, окинул нас невозмутимым взглядом и продолжил доклад. «Но её надо обновить. А лучше возвести новую. Это ненадёжно». «Есть ли след от ауры или от взгляда?» Кивая на каждое предложение, змею уточнил заклинатель. «Есть». Наблюдатель не ожидал быть обнаруженным, быстро оборвал связь и не сумел полностью смахнуть хвостом листья с дорожки. Шлейф похож на те, что оставляет купленный у бродячих заклинателей цветы глаз. — Шпионские следилки, чтобы за конкурентами подглядывать, — изумился Аллей. — Ого, я к отцу. Дожили. Теперь эта пакость не просто по поместью шарит, но еще и пугает до полусмерти. «У вас повысилась чувствительность», — пояснил Юншен, — «во много раз. Даже у тебя, Олей. Ведь ты стал правильно медитировать и научился видеть потоки Ци. Количество энергии в твоем организме увеличивается». «Медленнее, чем у сестры, но Ци уже достаточно, для того чтобы столь примитивные заклинания не могли остаться незамеченными», — начал объяснять Юншен, словно читал лекцию ученику, но мигом себя перебил. «Однако? Странно». Судя по всему, это оказалась не такая уж примитивная конструкция, как минимум следящее око третьего уровня, если я правильно оценил движение ЦИ. Купленные заклинания шпионы часто привязывают к мощному источнику. Змей нахмурился. А у богатых торговых домов, конечно же, имеются деньги на покупку артефакта. «В любом случае скажу отцу», — решила Алей. «Не нравится мне это». У нас в последнее время чуть два крупных подряда не увели. Как раз потому, что кто-то слил на сторону пару секретов дома Тан. Наверняка с того поля урожай. Повезло, что мы следилку засекли. Но жаль, что глава рода экономит на безопасности. Надо маме сказать. Она умеет ему моз... его убеждать. «Отправляйся прямо сейчас», — озабоченно кивнула я. «А мы пока почитаем. Мне пора в центральную библиотеку, то есть в хранилище. Хочу кое-что проверить по поводу проблемы Шэн Сана. Мне уже попадались интересные факты, напрямую связанные с неправильно приросшими частями тела, когда их не плоть соединяет, а искаженные ци». «Одна никуда», — начал было Юн Шэн. Я перебила. «Одевайся». «В смысле, одевайтесь». «Втроем пойдем».